Глава 47 седьмая Денис Ковров «Я снова в своем непростом прошлом. Якутия» «Витек, заталкивай животинку!» «Блин, Дэн, кот не хочет!» — давится хохотом любимая малышка. «Где ты взял перса? Отдай обратно! Притащи русского Ваську с улицы!» «Издеваешься? Где я русского Ваську найду сейчас? У кошачьих ночью мордахи одинаковые. Этого еле у соседей выпросил». Мы с Витой только выпустились из якутского детского дома. Вита получила жилье. Сегодня переезжаем. «Малыш, тебе восемнадцать. Взрослая девочка. До сих пор веришь в приметы. Давай без кота, а?» Жалобно смотрю на кореглазую, шуструю девчонку. В новую квартиру сначала запускают кота, только потом людей, иначе все наперекосяк пойдет. Хмурится, топает ножкой, давит на мои безграничные чувства. Встаю на четыре лапы, громко мяучу. Мяу, мяу, перешагиваю через порог. Довольно? Хохочет заливисто, Забегают в квартиру за мной, боится остаться без меня хоть на минуту, даже на лестничной клетке. Встаю на ноги, отряхиваюсь. «На что только не пойдешь ради любимой девчонки!» Целую в губы. Они увиты, как вишенки, сладкие, мягкие, податливые. Мы оба домовские Только начинаем самостоятельную жизнь. За плечами Виталины Лебедевой тяжелый багаж, 12 лет, проведенных в детском доме в Якутске, и 4 года, отмотанные в двух приемных семьях, о которых она даже вспоминать не желает. О настоящих родителях моя детка вообще ничего не знает. Она подкидыш, обнаруженный в бэби-боксе. Воспитатели дали ей красивое имя Лебедева Виталина Дмитриевна. Поклон им. У меня жизнь сложилась немного лучше. Я пришел в дом в 10 лет. Отец погиб на стройке, мать умерла от рака. Близких родственников не было. Из дальней родни никто не захотел лишних хлопот, не подобрали, не приютили. День, когда я встретился с карими глазами борзой девчонки, запомню на всю жизнь. Самый счастливый день в моей жизни. Малышка надувает огромный пузырь из жвачки, окунает меня неприязненным взглядом, меучит. «Вроде не задрот, падай!» И я упал за ее парту. До встречи с и страдал, что мама умерла, папа погиб. Хотел, чтобы меня пожалели. Когда жизнь свела меня с девчонкой, не знавшей своих родителей в лицо, мне стало стыдно показывать слезы, жалеть себя. У меня хоть остались в памяти теплые руки моей матери и родной голос отца. Да, я счастливчик. Все воспоминания Виты коробка бэби-бокса — жуть. Раньше я думал, что в коробках держат только кутят. Мы меняли друг друга потихоньку, помаленьку, без нажима. Каждый день моя девочка становилась мягче и пушистее, но только для меня. Для посторонних она по-прежнему была непригодна для использования. Колючка, волчица, так ее называли. Малыш, распакуешься без меня. Сгоняю ключи от своей квартиры, передам новым жильцам. Мне квартира досталась от матери. Только быстро, а то я соскучусь. Вита льнет ко мне, чмокает по-детски в щеку. Но я обожаю это ее мокрое чмоканье. Оно обещает мне, что будет продолжение. «Котенок мой!» Тут же прихватываю Виту за упругие бедра, прижимаю к себе. Совсем не хочу уходить. Но у меня планы, о которых Лебедева не должна знать. Иначе сюрпризу не бывать. «Иди уже и котейку персидскую верни. Ты ведь ее похитил?» Она беременная и ленивая. Хозяева, небось, ментов уже вызвали в истерике. Я быстро!»